2, 37. Мы расследуем это дело, задействуем связи на самом высшем уровне и непременно найдём виновных, но на это нужно время. Мужчина из числа тех, кто отвечал за обеспечение безопасности внутри академии, согнул спину точно так же, как и пытающаяся смягчить ожидаемое наказание женщина, через которую провели якобы студентку, не владевшую даже толикой потенциала к становлению анимусом. но носящую на теле столько ядов, что хватило бы перетравить весь совет два с половиной раза к ряду. От нескольких дней до месяцев в худшем случае. Замешан отступнический теневой киниш, а с ними никогда не бывает просто. Я обязательно расскажу каким-то чудом пережившему покушение студенту о том, что убийц мы, конечно, найдем, но не сейчас, а когда-нибудь потом. Ты этого хочешь, Крейг? Но расследование при таких исходных данных действительно невозможно провести быстрее. Грейк вскинулся было. На возгласы протектора Агая Бельфи, директора Академии и главы совета Лагиса Фуга, потушили в нём всякое стремление к оправданию. Мужчина неожиданно для самого себя понял, что такое положение можно исправить лишь эффективным действием и скорейшим искоренением новоявленной организации убийц, что взялись за устранение глав кланов вопреки всем негласным соглашениям. Итак, Бельфи сложил руки перед собой, окинув всех немногочисленных присутствующих взглядом холодных голубых глаз, и то, что они в них увидели, не предвещало ровным счётом ничего хорошего. Полагаю, с оправданиями и мольбами о милосердии вы закончили, следовательно, настал мой черед говорить. Я не буду примешивать личное из-за того, что пострадавший мой ученик, но вам хватит и всего остального. Гений, студент, действующий глава клана Герои недавних событий, сохранившие жизни 17 анимусов и куда большего числа простых людей. Осознаёте ли вы, чья жизнь оказалась в опасности из-за нашей недоработки? Осознаёте, что эта организация решила напасть на него не в районе его клана, малого, хочу заметить, клана, не посреди улицы и не за стенами, а в академии, там, где мы имеем гарантируется безопасность всех и каждого. Гайо свирепо втянул носом в воздух, тяжело вздохнул и продолжил. «Стала бы эта прежде неизвестная гильдия убийц усложнять себе задачу? Нет. Они выбрали Академию потому, что здесь им было проще всего выполнить заказ, потому что лишь в стенах Академии Эллен Нойер, анимус Золотого Ранга, позволил себе расслабиться. Мне объяснить, что из этого следует?» Ответов ожидаемо не последовало, но все и так поняли, к чему вел Абсолют. выходил так, что убийцы опасались пятнадцатилетнего гения студента больше, чем всех защитных систем и сотрудников Сердца Китежа, Академии Анимусов. Мало мне было огромной дыры в обороне города. Вы нашли способ возвести ситуацию в абсолют лагис. Слушаю, директор. Слышать покорность в голосе и видеть её же на лице главы клана Фуга было необычно и странно. Но Бельфин не придал этому никакого значения, как абсолют протектор и нейтрал, он давно уже привык к такому обращению со стороны даже сильнейших анимусов города. Я не хотел этого делать, но, видно, все-таки придется. Разбай в преподавательский состав выходцами из великих кланов в равных пропорциях. Созови глав, запроси у меня полномочия, запусти руку в бюджет. Но через месяц Академия должна по-настоящему превратиться в место, где дети смогут с головой погрузиться в учебу и личностный рост без опасений за своё здоровье и жизнь. Увеличение числа наставников из занимающих лидершие позиции кланов противоречит вашему указу от 2102 года, считая, что этот указ отменён. Формально я подготовлю все бумаги чуть позже, отмахнулся проректор, которому было не очень приятно вот так перечёркивать плоды своих прошлых трудов, сводящихся к уменьшению влияния кланов на академию. Он несколько лет старательно обучал преподавательский состав, заменял неугодных и возвышал родеющих за его идею, делая всё для того, чтобы его академия осталась свободным от противостояния кланов местам. Даже наконец-то ставшая полноценной и независимой эти ситуации на политической арене, ротация членов совета целиком его Гая Бельши заслуга. Вот только появление убийц, устроивших шоу с разрушением коридора пусть под конец фестиваля, но все еще во время него, сильно ударило по положению директора. И этим наверняка воспользуются недруги, если он не поспешит и не предпримет все необходимые меры для предотвращения повторения событий, не вылившихся в трагедию лишь из-за чудовищных способностей Эллина. Знал бы Бельфи о том, что Нойер в роли его ученика окажется настолько проблемным и странным ребенком, то он трижды подумал бы, стоит ли брать его под свое крыло. со всем происходящим вокруг него, нет-нет, да поверишь в то, что приходящие к парню видения действительно имеют под собой основу более серьезную, чем просто багаж чьих-то знаний. Одних только новых техник протектор изучил около полусотни, хоть и полагал, что в этом мире ему известно практически все. Директор, в наших силах привязать расширение преподавательского состава и усиление охранных систем к начатым недавно реформам, тем самым заткнув рты скептикам. Сорока Игнес, прежде лишь наблюдавшая и слушавшая, поймала нужный момент, тут же вставив свое веское слово. Так мы убьем сразу двух зайцев, и предотвратив инциденты в будущем, и укрепив уверенность людей в правильности решений, принимаемых советом и лично вами. Идея неплоха, но все упирается во время. Если ты, сорока, готова взять на себя эту часть задачи, и при том уложиться в срок, я все одобрю. Несмотря на то, что Бельфи говорил с некоторой отстраненностью, предложение о мудрой женщине пришлось ему по вкусу. Ведь если у нее все получится, то горожане сохранят свою веру в Академию, которая обязательно пострадает, объяви директор и совет о намерении увеличить число наставников и охранителей в свете недостаточности нынешних мер безопасности. «Я готова гарантировать успех, директор». «Замечательно, Лагес», – мужчина поднял на Бельфи вопросительный взгляд. и придётся ненадолго забыть о былых распрях и объединить силы с госпожой Игнис ради достижения наилучшего результата. Да, директор, мы сделаем всё в лучшем виде. Как бы странно то ни было, но Логис не стал даже спорить, просто смирившись с необходимостью работать бок о бок с не самым приятным ему лично человеком. На этом я объявляю заседание закрытым. Хотя бы примерные планы действий должны быть в моём кабинете к утру. Мы не можем себе позволить потерять еще больше времени. Что насчет наказания провинившихся? К Райгу мы дадим еще один, последний шанс. Что же до полезки?» Бельфи тяжело вздохнул. «В темницу. Пусть ее судьбу решит суд совета». И как бы в последующие секунды не кричала обреченная женщина, Гайя Бельфи, оставивший место во главе стола и теперь уверенно направляющийся к выходу из помещения, не вздрогнул и не обернулся. Он уже давно был вершителем людских судеб и лишний раз сомневаться в своих действиях не привык. "Твои мысли?" В ответ на этот вопрос Элинор лишь пожал плечами и откинулся на спинку кресла. Сколько он не размышлял о том, кому он мог насолить так, что этот кто-то не поскупился на наём профессиональной убийцы и группы поддержки в лице опытных анимусов, но ответа не находил. Их план был прост и элегантен. Студенческая отравительница должна была, если не убить, то снизить боеспособность цели до самого минимума при помощи своих ядов. А два анимуса золотого ранга, из которых один, тот, что сбежал, выдавал себя за младшего наставника, а второй с его помощью просто миновал охранный периметр, пробравшись в здание, его добить, после чего покинуть территорию академии. И судя по всему, они твёрдо намеревались покончить с перерождённым в этот же день так как их план второй попытки не подразумевал. Стала известна о гибели одного стража-воина, чье тело даже толком не спрятали. Так, бросили в кусты, да оставили пару отходящих взгляд техник. Одного этого без всякого покушения могло хватить для того, чтобы наставники и стражи еще с месяц ходили бы на головах в поисках виновников, что исключило бы всякую возможность пробраться в сердце Китежа. Вывод. Заказчику критично важно было убить Эллина, или просто как можно быстрее, или именно в академии, прямо в день церемонии поступления. И причина едва ли лежала в том, что он стал главой клана Ноер или вышел в свет, обзаведясь какой-никакой, но репутацией. Единственный приходящий Элину на ум вариант, вписывающийся в реальность, это то, что его известность как героя и гения наложилась на статус ученика протектора Гая Бельфит, разом превратив в перерождённого в большую сочную мишень, через которую можно было ударить по учителю. Шутка ли, ученика директора убивают прямо в Академии. Что-то, что смогло бы пошатнуть положение Бельфи еще сильнее, невозможно было даже представить. Радовала Эллина лишь невозможность повторения покушения в ближайшем будущем. Академия стала напоминать потревоженный улей, полный озлобленных пчел, А представленный к главе клана Ноер наблюдатель из числа подчинённых протектора, чьё присутствие неподалёку Элен мог обнаружить лишь пользуясь шлемом, выступал в внушительным гарантом его безопасности. Анимус-убийца платинового ранга. Это всегда серьёзно, что не говорит. А ещё он мог в любой момент подать сигнал, и на место стенулась бы целая армия. Но и помимо этого были причины, по которым даже самые отбитые убийцы не взялись бы за данный контракт. Во-первых, сам Эллен был главой клана, а покушаться на обладателей этого титула было себе дороже. Когда ассасины около сотни лет назад обезглавили средний клан Альмо, теневой китиш полыхал еще не один месяц, ибо его членов выслеживали и уничтожали вообще все анимусы города. Да и после, среди кланов еще несколько десятилетий, считалось за честь прихвастнуть головами членов очередной теневой организации. Это стало своеобразным предупреждением, гласещим, что в политику теням лучше не соваться, и они покорно приняли данные условия, перестав брать заказы на устранение видных политических деятелей и лидеров кланов в своих городах. А убийца Завалона или, скажем, Элизиума, за Элином посылать было решительно никому. Слишком незначительной фигурой он был и вероятно является и сейчас. Конечно, со счетов нельзя было списывать отступников вроде тех, с кем повезло повстречаться перерождённому Но их было мало, и самоубийцами они не были. Убить ценой любой ценой задача из разряда сказок, так как мертвецу не нужны ни богатства, ни власть, ни обширные гнёмы. Что до этих убийц, то они банально не рассчитывали на то, что пусть сильный, но всё ещё подросток с ходу сориентируется, избежит отравления и начнёт швыряться техниками со скоростью и точностью, недоступными многим анимусам-ветеранам. Что они говорили, А опыт — это самое страшное оружие в арсенале Элина, перед которым пасовали даже темпы его развития. Мысли. Обстоятельной встречи с учителем пока не вышло, так что о вероятных организаторах я не знаю ровным счетом ничего. Минула ночь, прошло утро и часть дня, и за это время Бельфи так и не выгадал времени на встречу с Элином. А учитывая тот факт, что абсолютно были его фантомы, у него могут быть свои причины, но... Естеян гладил щетину. Да, поршивенка выходит. Впрочем, тебе сейчас ничего не угрожает, как я полагаю. Да, представленная ко мне охрана хоть и раздражает, но работу свою делает отлично. Я и сам временами теряю свой ваниму со из виду, честно признался перерождённый. Другое дело моя семья и друзья. Я как мог их обезопасил, но вечно сидеть в районе клана не могу. А убийцы твари терпеливы. Дождутся, когда я снижу бдительность и нанесут удар. Если покушение и несет исключительно политический контекст, то ещё одной попытки можно не опасаться. Момент потерян, да и весь китёр знает, что ты с особой жестокостью расправился с одним золотым анимусом, а второго вынудил сбежать. Скажи ещё, что отравительница действительно влюбилась в меня до беспамятства и сдала своих подельников, после чего сама себя чем-то накачала. Хмыкнул перерождённый Я помню в один из равноценных слухов. Если бы я не разглядел ловушку и не сделал первый шаг, то всё могло пойти совсем иначе. Лойд до использования тёмных искусств и последующего изгнания, как ни погляди, а я всё ещё очень и очень слаб. Время линейно, друг мой, и пережить одну и ту же ситуацию дважды человеку не дано. Будем довольны тем, что имеем, а заодно подумаем над тем о того, чьи мозги могло отоптать тое появление. «Не спорь!» Юстиан вскинул палец к потолку. «Совсем не факт, что ассасины прибыли по твою душу именно из-за протектора Бельфи. Ты мог просто влезть в чьи-то планы и рейти дорогу ассасинам». «Ать!» — неожиданно выругался Эйлин, вскочив со своего места. В его голове зазвенел набат, оповещающий всю округу о глупости своего хозяина. «Цки и ассасины! В середине лета я действительно кое-куда влез». Но посчитал, что тогда в моём участии никто не узнал. В лавке Генриха повезло наткнуться на Анимуса, что пытался выкрасть бумаги, связанные с Игнис, с великим кланом, и ты про это забыл, завертелся. Анимус недовольно пожал плечами, как бы сбрасывая с себя вину. Он и вправду забыл об этом событии ещё тогда, списав его в разряд незначительных, подумаешь, один труп и сорванная операция. Не самое редкое явление, если так посмотреть. И боюсь без тебя я бы над этим думал ещё очень долго. А ещё тот анимус был в шаге от того, чтобы пересечь черту безопасной трансформации. Пожалуй, эта зацепка находится на одном уровне с тем, что убийцы нацелены на Игнис. Всегда рад помочь, Элен. Но догадок касательно личности заказчика, я так полагаю, больше не стало. Ты правильно догадываешься. Пока мне не о чём даже гадать. Ну всё изменится после того, как я встречусь с Генрихом, а после и с Игнис. Элен вышел из-за стола, оставив на том полупустую кружку, уже остывшего нагреца кваса. Извини за то, что так резко, но да ты брось, ухмыльнулся Юстиан, повторив манёвр друга и оказавшись у ведущей в коридор двери. Если бы я не понимал таких вещей, то грожь бы мне была цена как политику. Но хотя бы расклады по Игнисту меня возьмёт. или будешь встречаться с их главой вслепую. Расклады Элен поднимет бровь. Не то чтобы он был против информации, которая никогда не бывала лишней, но знание о политических играх обычно всегда и всеми оберегалось в пуще клановой сокровищницы. И такое же доверие для знакомства, что не длится и двух месяцев, это нечто за гранью. За такой подарок буду должен. Естеян не ответил. Лес мягко улыбнулся и кивнул, активировав искажающий звуки амулет. Основное я расскажу по дороге, но большую часть информации придётся изучить из бумаги. Перерождённый согласно хмыкнул. Это не проблема Юстиан. Веди Скури, Элен Ноер и Юстиан Альткэрион покинули границы района Ноер, направившись прямиком к Кэрионам, что вместе с остальными тёмными кланами давно и долго боролись с могучим альянсом В которые входили в великие кланы Игнис, Сонитус и Мурум. Почему-то меня преследует чувство, будто по плану сегодня ничего не пройдёт, выдала весьма умную мысль Змейка, когда Элена остановился перед запертой дверью лавки Генриха. Уже близился вечер, по улицам сновало немало людей, каждый из которых мог быть заинтересован в приобретении артефакта другого. А такой матырой торговец, как почтенный Генрих, держал свой магазин закрытым на все замки. Мне тоже неспокоен Эрида. Перерождённый, потратив на раздумья лишь несколько секунд, повернулся к стене спиной и, опёршись на неё, начал наращивать степень слияния с напарницей вплоть до того момента, пока шлем не сформировался полностью. Люди, снующие вокруг, даже не обращали на Анимуса внимания, так как он, в нарушение законов города, отводил им глаза. Попробуем кое-что новое. Неподвижное тело не способно породить вибрации, но оно всё ещё их поглощает. За счёт этого шлем в теории позволял с закрытыми глазами составить своеобразную карту округи. Но вот скорость этой псевдокартографии, что не говори, а сосредоточенно составлять в голове схему местности, велено было в 100 раз сложнее, чем отмечать местонахождение этих же людей или повозок. Требовалось нарабатывать соответствующие методы, что не так уж и быстро. или изгаляться, тратя на что-то простое долгие минуты. Последним и занялся перерожденный, принявшись отстукивать источающими аниму кончиками пальцев, одному ему понятный ритм. И если в первую минуту ему удалось лишь приумножить информационный шум, отдающийся в голове неприятным звенящим чувствам, то спустя четверть часа он смог составить очень примерную картину того, что находилось за стеной. В целом все та же лавка, как и четыре дня назад. когда Элен посещал торгового партнёра, передав на реализацию очередную партию артефактов. Но были и отличия. Например, три неопознанных объекта на полу. Один перед прилавком, прямо посреди торгового зала, и ещё два за ним, рядом с стойенком. Конечно, существовала немалая вероятность, что сотрудники достопочтенного Генриха просто оставили на полу какие-то грузы, но те мало напоминали коробки, зато во многом походили на людей. «Или, что будет куда вернее, на трупы?» «Мы уничтожим дверь?» «Думаю, да, но так, чтобы не поднять много шума». В голове перерожденного сложился вполне понятный, но во многом безумный план, от которого за версту несло душком авантюры. В два шага приблизившись к двери, Аниму скоснулся древесины рукой, при помощи собственной Анимы начав растворять замки. Ближе к концу процесса над дверью повисла еще одна техника, походящая на предыдущую, но гораздо более сильная, на порядок превосходящая ту, что использовалась ассасинами. А спустя какое-то время Эллин, втянув носом теплый осенний воздух, шагнул в лавку, сразу же получив подтверждение своих наихудших опасений. Мертвы были не только подчиненные Генриха, но и он сам. Тело партнера обнаружилось за прилавком вместе с трупом телохранителя – которому кто-то очень умело поразил горло, сердце и печень. Даже слияние с самыми живучими демонами не способно спасти от такого, так что шансов у Карбкоцкого мужчины не было никаких. С Генрихом убийцы поступили куда радикальнее, отрубив ему голову и водрузив ту на его же грудь. При этом они наградили мертвеца сплетённым из серебряной проволоки венком, украшенным похожащими на звёзды цветками из странного алого и довольно яркого то ли камня, то ли металла. Рассматривать его в подробностях перерожденный не стал, быстро выйдя из лавки и снаружи заперев ее на засов. Благо, техники в умелых руках были способны и не на такое. На этом первая часть его необычного плана подошла к концу, и самое время было перейти ко второй.